«Ты? А отец?» Филин снова ее обнял. Она все поняла и заплакала. Стакрат никогда не забирался так далеко на восток. В последний раз он приходил в предместье оврага три года назад. Тогда в город не пускали без пропуска, люди боялись повышать голос и оглядывались каждую секунду, будто ждали удара кнутом. Почти все носили железные браслеты с парой звеньев цепи, символом их братства. В таверне шепотом рассказывали о железных братьях, установивших власть над этой землей и продвигающихся дальше на северо-восток не пошел в догонку за железными братьями. Его любопытство было сильно, но предчувствие сильнее. Он свернул к югу и долго бродил в болотистых и жарких местах, где жабы умеют подражать человеческому голосу. Потом свернул к северо-западу, дошел до Великой Бухты, прошелся вдоль побережья и снова пошел на восток. И вот он вошел в предместье оврага, и вокруг была совсем другая страна. Железные братья, много лет наводившие ужас на эти земли, истребили сами себя, сцепившись в междоусобицы. Теперь вокруг была разруха, порой даже голод, и на каждый колосок претендовали, кроме пахаря, двое разбойников. Стократ прошел через разоренную землю, не задерживаясь. По дороге он спас крестьянскую семью, осажденную шайкой головорезов. Души разбойников ушли в траву и воду. Крестьяне благословили Стократа и дали ему хлеба в дорогу. Но он не был уверен, что следующая шайка не сожжет их маленькое поле дотла. Он шел на восток, потому что там, как ему говорили, до сих пор царствует лес. Об этом лесе плели такие небылицы, что ста с каждым днем шагал быстрее. Ему не терпелось увидеть своими глазами живые деревья и говорящие пни. Человеческое жилье попадалось все реже. Наконец он целый день прошел, не встретив никого. По зеленой равнине, где полно было ручьев и озер, где можно было жить и возделывать поля. Но по дороге встречались только развалины, обильно поросшие травой. Он переночевал под открытым небом, лёжа на спине и глядя на звёзды. Вот уже много лет они не приближались и не удалялись, не стреляли друг в друга и не взрывались. Сонное спокойствие царило на небе, и глядя вверх, стократ удивился, почему же так неспокойно обитаемый мир – Наутро он поднялся на пригорку и увидел внизу самый густой лес, какой ему приходилось видеть в жизни. Деревья на опушке стояли стволом к стволу, и между ними нельзя было протиснуться. Замедлив шаг, Стократ спустился с пригорка. На опушке невиданного леса стоял домишко, сложенный из песчаника. У входа маячил толстый парень и смотрел на Стократа, разинув рот, как на шестиногую собаку. «Я путник», — сказал ему Стократ. «Никогда раньше не видел?» «Видел», – парень захлопал глазами. «Видел, конечно. Тут так и шастают». Стократ не понял, для чего он врет. Скорее всего, не для чего. Парень привык врать для собственного развлечения. Прыгнув голову, в дверном проеме он вошел вслед за парнем в темноватое сырое помещение. Там стоял деревянный стол. Стократ удивился, ему говорили, что во столом леса запрещено рубить и же дерево, плотничать и столярничать. Парень уселся за стол с важным видом и развернул свиток. «Кто ты? И по какому делу идешь во владение леса?» «Я бродяга, иду, куда глаза глядят, для собственного удовольствия». «А меч тебе зачем?» Стократ пожал плечами. «Обороняться от злых людей». «А-а-а», с непонятным выражением повторил парень. «Ты закона леса знаешь?» «Нет, разумеется, у леса есть законы». Парень поглядел на него, как на дурачка. «Дикий народ живет на западе», сказал с сожалением. «Держи». Он протянул тончайшую деревянную пластинку, на которой чернилами были выведены не вполне понятные каракули. «На землях леса ты платишь налог, как все жители, ежедневно. Каждый день?» «Интересные у вас порядки. Какими деньгами?» «Никакими», — парень нахмурился. «Слушай, там к западу люди живут?» «Немного. Земли свободной полно». «Я бы ушел», — сказал парень с тоской. «Но у меня здесь мать, сестры, невеста. Если я уйду, они будут платить за меня». Он вдруг разозлился и закричал на стократа. «А ты, если уйдешь, так иди! Вон, проход! Ведет прямо к городу! Иди, если хочешь! Я за тебя не отвечаю!» «Чем вы платите?» — спросил Стократ, стараясь прогнать наихудшие подозрения. «Временем!» — сказал парень и опустился на табурет. «Иди, в трактире тебе лучше объяснят!»